Глава 2. Думаю, что больница – самое подходящее место для размышлений. Некоторые скажут, что для этих целей туалет подходит лучше, но, по-моему, в больнице о смысле бытия думается более предметно. М да, жизнь и смерть. Я знаком с тем, и с другим. «В прежнем мире я прожил долгую жизнь, не скажу, что она была плохая или хороша, но она была, а после смерти попал сюда и началось. Сколько сейчас во мне личностей? Я земной, раз, я ощущаю себя тем человеком и думаю, как он. У меня шкала ценностей и взгляд на многие вещи, в основном взгляд землянина, в основном, потому что я не один. Второе я, Доминик Каррера». 14-летний пацан, в тушку которого я вселился и душу которого я поглотил. От него мне достались магические способности, переломанное тело и родственники. Марка и Анна Альва, а также их дочь Ева. Их я считаю самыми близкими людьми в этом мире. Был еще один человек, но ее уже нет. Так что моя семья в этом мире – семья Альва. Третье сознание, повлиявшее на мою личность – Мия Ван. Африканка, принцесса, садистка, убийца и просто красавица. Ее я прикончил вполне сознательно и ничуть об этом не жалею. Что дала она? Думаю чувство вседозволенности, которое ощущала Мия на протяжении всей своей недолгой жизни, а также навыки рукопашного боя, которые дополнили мои существующие и еще кое-что по мелочи. Я до конца не разобрался, уж слишком мне это неприятно делать, копаться в ее воспоминаниях и мироощущении. Ну и четвертая часть моей нынешней личности, самая неприятная, но и самая опытная и хитроумная — Мануэль. Санчес, маг Золотой Лиги, проживший на свете больше ста лет, член Имперского Совета, аналитик СБ, ректор Имперской Академии и мой несостоявшийся убийца. От него я взял то, что залетело в меня при нашей скоротечной схватке, которая была прервана взорвавшимся артефактом. Все эти люди, точнее части их сознаний, перемешаны сейчас в непонятно каких процентах и пропорциях и влияют на нынешнего меня так же, как освоенные и усвоенные мысли и идеи влияют на любого человека. Тут мне повезло, что и говорить. Впрочем, мне жить осталось немного, потому что я обречен. Год, два или немного больше. Наверное, это должно жутко пугать, и мне действительно страшно. Я уже умирал и примерно знаю, что меня ждет. Приключение это опасно и может закончиться окончательной смертью и распадом личности, но смертью заканчивается каждая жизнь, у меня просто есть более точная дата. Так что посмотрим. А пока полежим в этой удобной кровати и покопаемся в воспоминаниях моих противников. Пора составлять план на оставшуюся жизнь. Смешно звучит, если подумать, мне жить осталось примерно столько, сколько я тут уже прожил. Еще смешнее мысль, что эти планы я уже строил совсем недавно, когда попал в этот мир. Тоже в больнице лежал, на грани был, выкрутился тогда, значит и сейчас должен выжить. Что мы имеем в остатке? Порталы такие есть, и это радует. Порталы возможны только в пределах планеты, и это огорчает. «Чем больше я думал, тем полнее понимал, что как таковые порталы меня не спасут. Проблема не в невозможности переместиться из точки А в точку Б, а в том, что в обоих этих точках я буду обречен. Вопрос, как избежать разрушения источника, а заодно и моего бренного тела? У меня есть преимущество, я не только универсал, но еще и ментат». Санчес говорил, что эти способности на разных концах магического спектра. Конечно, ректор мне постоянно врал, но вот здесь я ему верил. Верил, потому что это мой реальный шанс оттянуть встречу с Костлявой. Итак, примем за данность, Я смогу выжить. Что для этого требуется? Сила? Ну, она у меня есть или вскоре будет. Главное найти место и способ, куда ее приложить правильно. Знания? Вот тут облом. «У меня будет всего одна попытка, если мне вообще позволят что-то сделать». Что-то долго я размышляю. «Все решения, которые были правильными и вели к успеху в этом мире, это решение первых секунд. А что мне пришло в голову, когда я узнал о близкой смерти? Опять переселение в другое тело. Соседство двух разумов, маг в теле мага? Нет, не хочу еще раз стать причиной смерти очередного бедолаги». Дело не в гуманизме или чем-то подобном, уж не мне вспоминать эти понятия. Просто поглощение чужой души при всей привлекательности принятия новых знаний, сил и умений – процесс весьма болезненный и чреватый разрушением собственной личности. Все же смерть тела – это удар по сознанию. После первой смерти я сколько себя по кусочкам собирал? Что во второй раз получится, если сейчас во мне осколки нескольких личностей, а добавится и еще одна? Да и не позволит мне поставить такой эксперимент. Слишком опасно это — создание вечного универсала, поглощающего все новые души. Так, надо еще подумать. Ослабить источник — это вообще возможно? Если замереть в развитии на нынешнем уровне или даже откатиться назад. Вариант — надо получить доступ к таким исследованиям, не может быть, чтобы их не было. «Хотя почему-то кажется, что я могу рассчитывать лишь на сочувствие и минимальную поддержку. Меня уже списали, когда узнали, что я универсал. С подобным тут сталкиваются не впервые, за тысячи лет наверняка опробовано тысячи различных подходов к решению задачи. Но решения они так и не нашли, судя по тому, что мне о проблеме никто не говорил. Что ж, придется изобрести тысяча первый способ. Кто мне даст доступ к данным?» Госпожа мать ее Кабрера и ее покровительница. Отлично, хоть что-то, кроме истерики и отчаяния. Не смей меня судить, сопляк! Я посмотрю на тебя, когда ты будешь смотреть смерти в глаза и считать каждое оставшееся мгновение. Радуйся, что ты сможешь жить хоть так, ублюдок. Сжатая в кулак рука впечаталась в челюсть застывшего подростка. Я дернулся. И проснулся. «Проклятый Санчес! Он снится мне почти каждую ночь, вываливая все больше подробностей о своих планах. Иногда я видел сон, ощущая себя Домиником Каррера, иногда, как сегодня, Мануэлем Санчесом, и это было еще труднее. Видимо, так происходит усвоение души предателя, которая досталась мне при взрыве. Разделяй и властвуй, у нас это известно тысячелетие, тут до этого тоже додумались». Санчес начал игру примерно 20 лет. Именно при его помощи местная Англия стала активно сотрудничать с местной Африкой. Затем последовали хитроумные интриги, заговоры и убийства, в результате которых Санчес занял место в правлении приграничного округа и начал готовить способ отделения провинции от империи. Если бы не смерть, то через полгода он бы стал протектором Аллаты, обширной области побережья, вырвав кусок из тела империи. Затем старая императрица назначила бы его своим консортом в надежде вернуть утраченное. Думаю, что достичь своего он бы смог. Потеря целой провинции грозила бы Европе развалом государства полностью. Вот только Санчес не собирался останавливаться. В его планах была война. Сначала с африканскими кланами, разбив агрессора, он бы стал героем, затем экспансия в Африку, завоевание утраченных полтора столетия назад земель и восстановление справедливости. А самое главное – порталы. Здесь есть очень редкие камешки, эдакие «чудеса магического мира». Парные камни позволяют создать портальные арки, упростив логистику по переброске стратегических ресурсов. К сожалению, у Европы таких камней всего два, а вот в Африке, по слухам, семь. И расположены они так, чтобы помешать европейцам вторгнуться в Африку с помощью порталов. Там много тонкостей, которых не знал даже Санчес. Главное, даже не настроенные камни мешают работе настроенных до такой степени, что сейчас портальная сеть лишь мечта. Но если бы Санчес эту мечту осуществил, то быть бы ему императором не иначе. Вот только споткнулся наш черный властелин на малости, на своем здоровье. Чтобы решить эту проблему, золотой маг придумал тот самый артефакт, попытавшись засунуть мое сознание в него в качестве управляющего контура. Тут и произошла схватка, которая прикончила опытного Мануэля и дала мне возможность пожить еще немного». Если бы ему повезло чуть меньше, то он размышлял бы о жизни, а я бился бы в каменные клетке, а может и вовсе утратил бы самостоятельное сознание. Я нащупал мокрое полотенце, что постоянно лежало рядом с кроватью, и вытер пот, застилавший глаза. Потом взглянул на посетителя. «Здравствуй, Доминик!» «Здравствуйте, госпожа графиня! Слышал, вас можно поздравить со свадьбой!» «Не со свадьбой, а с помолвкой!» «Радоваться пока нечему. Вы мне весь праздник испортили своим взрывом. Что там у вас произошло? Только не отговаривайся амнезией. На этот раз я вам не поверю». Я в больничной палате. Рядом со мной сидела в удобном кресле генерал-графиня Карман де Кабрера. К этой даме у меня сложное отношение. «Еще недавно я хотел ее убить, потому что она была не против моей смерти. Черт с ней, с моей смертью! Но благодаря попустительству генеральши я потерял самого дорогого человека в этом мире, едва успев его найти. В ответ придумал способ убить мага Серебряной Лиги, таким слабаком, как я. Изобрел эдакий пояс Шахида, только мне он не понадобился». Карман смогла отболтаться и даже не стала пытаться прикончить меня на следующий день. Так что мы с ней смотрим друг на друга с некой долей уважения. Я даже сделал ей подарок-шутку в качестве извинения за беспокойство. По крайней мере, сейчас она мне не враг. А вот кто я для нее? Союзник? Вряд ли. От союзников такие сведения не скрывают. И как мне с ней себя вести?» «Вы знали, что мне жить осталось всего ничего, карман «Пустил я пробный шар». «Знала», — не моргнув глазом, ответила генерал. «Считаете, что я должна извиниться за молчание?» «Могу, но вряд ли это что-то изменит». «Так», — реагирует она спокойно и вины за собой не чувствует. «Попробуем по-другому». «Санчес утверждал, что у меня осталось всего пара лет. Что вы делаете с такими, как я?» Генерал пошевелилась в кресле и пожала плечами. «Статистика по универсалам есть, но она вам не поможет. Могу рассказать коротко, если хотите». Ваши способности проявляются внезапно, чаще всего до обряда, но бывает, что и намного позже. Универсалы резко набирают силу, а потом умирают. Чаще всего тихо, но иногда и громко. Например, именно так в Африке погиб один из сильнейших универсалов. Слышали о трагедии в Эритрее? Конечно. Разрушенный город, тысячи трупов. Но я всегда думал, что там соединяли магию и технические новинки. Так вот, что меня ждет. «Или вы прикончите меня раньше, на всякий случай?» «Видно будет. Пока что вы вполне вменяемы, надеюсь, что и останетесь таким же. Разумеется, вы будете находиться под контролем, дальнейшее зависит от вас. Вы же не хотите, чтобы мы начали вас шантажировать вашей роднёй?» «Неужели вы на это решитесь? Прикончите семью Альва, если я выйду из-под повиновения?» чего вы хотели, Доминик?» подняла бровь Карман. Наша цивилизация основана на магии, и сюсюкать со спятившим одаренным никто не будет. Вас еще со школы приучают к этой мысли, разве не так? Скажите спасибо, что я вас не прибила после вашего ночного визита, а ведь мысли у меня такие были, и я даже оправдываться не обязана была. Так что оставьте обиду на несправедливость мира. Давайте без истерик». «Хм, вообще-то да, этот мир совсем не райские кущи и бывает безжалостен. «Если с этим вопросом все, то перейдем к другому. Вы помните, о чем вы говорили с ректором перед взрывом? Как она торопится? Видимо, всплыли какие-то сведения о планах предателя. Нужно отвечать осторожно, отслеживая реакцию генеральши, а то запросто запишут в сообщники. Я скорчил усталую морду и честные глаза. Мы разговаривали на тему грядущей войны. Он предупреждал о десанте Валлату уже этим летом и о разногласиях с Англией». Потом эксперимент, который он проводил, вышел из-под контроля. Что именно произошло, Доминик? Это важно. Вообще-то, это я виноват в том, что ректор откинул копыта, но признаваться в этом не собираюсь. Не знаю, госпожа. Санчес мне не рассказывал подробностей. Говорил лишь, что хочет сделать кое-что, что взорвет мир. Не соврал. Хватит ерничать, Каррера, нахмурилась генерал. «Вы работали с ректором полгода. Вы знали, над чем он работает?» «Надо отвечать. Маски сброшены, декабрера это устраивает. Что мне сейчас могут предъявить? Времена нынче предвоенные, миндальничать не будут. Чувствую, начну тупить и отпираться, дело и до дыбы дойдет». Я вообще стал чувствительнее. Ментальные способности стали сильнее, видимо, сказался взрыв камня и стресс от схватки с золотым магом. но ну и полностью раскрывать карты, объяснять в подробностях, что задумал Санчес я не буду. Глупо говорить об этом сейчас, когда я прикован к кровати и не имею возможности сопротивляться. Пусть Кармен сама землю роет. Тем более, что до смерти далеко, и надо пару козырей приберечь. Хватит уже быть наивным простачком, на котором все в рай норовят въехать. «Я не уверен в том, что ректор говорил мне правду, госпожа генерал. Господин Санчес утверждал, что в окружении вас и вашей покровительницы находится предатель. Официально мы работали над кристаллом, способным заменить ментата». «Зачем это надо?» – удивилась Карман. «У нас есть ментаты, сомневаться в них не приходится». Санчес думал, что изменник сидит так высоко, что его и ментатом не достать. Я показал взглядом на потолок. Кабрера машинально подняла взгляд, а потом фыркнула. «Бред! Если бы предатель мог контролировать ментального мага, то мы бы все уже были мертвы. У нас есть противники, способные на убийство, это так, но и мы не те фигуры, которые легко смахнуть с игровой доски». «Вот и я думаю, что Санчес врал», — согласился я. «Та штука, которую он создавал, имела отношение к ментальной магии, но совсем не то, о чем я привык слышать». «Насколько я смог понять, это было что-то вроде ловушки разума». Декабрера вскочила из кресла и принялась расхаживать по палате, не обращая на меня внимания. «Думай, тетенька, думай. Это все Санчес, это он, гад такой, а я здесь ни при чем. Я вообще жертва, я белый и пушистый». Как бы я к генеральше не относился, Карман не дура и прекрасно в ситуации разбирается. Графиня прекратила свое хождение и уставилась на меня. «То, что я вам скажу, Доминик, не для обсуждения за чашкой чая и даже за чашкой кофе, если вспомнить о Лоле, понимаете?» «Так не говорите», — предложил я. «Увы, вы уже в деле, Доминик. Вам известно кое-что, и вы можете сказать что-то совершенно случайно, что нам очень помешает». «Вам это Де «Да», — заявила Кармен, глядя мне в глаза. «Мартини, мне, да и вам тоже. Вы же понимаете, что мы сейчас все в одной лодке?» «Конечно. Ваш будущий муж – мой босс, моя сестра в армии в легионе под вашим командованием, моя семья живет на территории, принадлежащей МС. Свалят вас, от меня и мои родни, и следания останется». «Рада, что вы хоть это осознаете», – вздохнула Карман. «Да ладно, не стоит тут пафос разводить и на меня пытаться впечатление произвести». «Прикажут, и будешь меня на руках носить и пылинки сдувать, а прикажут, сама же и прирежешь». «Когда свадьба?» — спросил я, чтобы сбить торжественный тон. «Через полгода, не раньше. Сначала надо разобраться с текущими проблемами. Не волнуйтесь, приглашение вы получите, а также и причитающиеся титулы. Класс, закажу на свой памятник новый герб. Так и будем возвращаться к этому? Может мне выйти, чтобы вы могли успокоиться и проплакаться? Нет?» Тогда продолжим. Начнем со смерти ректора. Официальная версия смерти Санчеса, изложенная в газетах, несчастный случай во время проведения частного эксперимента. Мое участие замаскировать не смогли, но представили эдаким мальчиком на побегушках у могучего мага, должность весьма почетная. Все мои мысли о том, почему погиб горячо обожаемый мной ректор, только плод моего больного воображения. Я убит горем, потерей второго близкого человека за год. Тут я взбрыкнул и сказал, что не позволю мешать память Габи с дерьмом по имени Санчес. Карман немного поворчала, но предложила другой вариант. Я просто работал с ректором, и мои отношения с графиней Дель Гада тут ни при чем. Несчастный случай. Что там разрабатывал Санчес, я не совсем в курсе, так как тот не делился со мной подробностями. Что-то связанное с безопасностью, разработка нового кристалла. Для большинства хватит и этого. А если кому-то потребуются подробности, то СБ их с удовольствием предоставит. Обращайтесь. На этом разговор закончился. Я слишком быстро устаю и теряю концентрацию. Кабрера посмотрела на меня и вздохнула. Жалеет, что предстоит еще раз тратить время на общение со мной. Ничего, перетопчется. Принесли еду, сладенькую водичку. Еще вчера мне нельзя было и это, а сегодня уже могу нормально глотать и разговаривать. Завтра попробуют дать бульон, если организм справится, то дела пойдут на лад. Декабрера ушла, ушла и сиделка, а я остался со своими раздумьями. Лежать мне предстоит еще как минимум неделю. Повреждены мышцы, кости, связки, нервы, что там еще есть в организме. Осколки пробили большинство органов. Спас меня источник, а также мощнейший поток силы, выплеснувшийся из камня. Если бы Санчес не стоял между мной и камнем, прикрыв себя и мою голову щитами, точно хана. А так у меня всего лишь многочисленные сквозные раны и не менее многочисленные осколки камня, застрявшие в организме, которые из меня постепенно извлекают. В который раз поражаюсь здешней медицине.